Вопросы и ответы. Мне, как урологу, часто задают вопросы пациенты и просто любопытствующие. Далее я собрал некоторые самые распространенные вопросы и постарался ответить на них кратко и просто. Расширенные ответы вы можете найти в самой книге. Пенис. Каков нормальный размер пениса? На основе данных со всего мира Средняя длина эрегированного пениса 13 – 13,1 см, а длина окружности – 11,6 см. Где самые большие пенисы? Вероятно, в Конго. Там средняя длина – 18 см. В Европе самые длинные можно найти в Исландии. Местные мужчины могут похвастаться средней длиной в 15 см. А что в Норвегии? Точных измерений норвежских пенисов не проводилось. Примерно 14 сантиметров. А размер важен? В определенной степени да, но куда меньше, чем многие думают. Когда женщин просят выбрать любимый размер, обычно они прибавляют 1-2 сантиметра к средней длине, то есть около 16 сантиметров. В то же время размер оказывается на последнем месте при выборе партнера. Можно ли увеличить длину пениса с помощью хирургии? И да, и нет. Существующие операции немного удлиняют пенис в состоянии покоя, но на длину эрегированного это не влияет. У меня кривой пенис. Это ненормально? Нормально. Пенис редко бывает прямым. Он может загибаться вверх, вниз и в стороны. Только изгиб более 30 градусов может привести к проблемам сексуального характера. Такая патология эффективно поддается лечению. У меня на головке много белых точек. Это опасно? Нет. Такие точки есть у всех мальчиков, особенно в период полового созревания. Они не опасны, не заразны и не требуют лечения. Бывает ли рак пениса? Да, но крайне редко. Ежегодно только 50 норвежских мужчин получают такой диагноз. Как часто и тщательно нужно мыть пенис? Так же часто, как и остальные части тела. Пенис ничем не отличается и вполне может потерпеть без душа один-два дня. Если у вас есть крайняя плоть, под ней скапливается белый налет. Это смегма. Она защищает кожу головки. Но если долго ее не смывать, она начнет пахнуть. Поэтому не забывайте смывать ее. Мойте простой водой при необходимости нейтральным мылом для интимной гигиены. Едкое мыло легко может пересушить нежную кожу пениса. Мошонка. Нормально ли, что одно яичко меньше другого и висит выше? Да. Так у всех. У кого-то более заметно, но в любом случае это норма. Обычно правое чуть больше, но бывает и наоборот. Как часто нужно осматривать свои яички? Одного раза в месяц достаточно. Лучше всего в теплом помещении, в душе или в ванной, чтобы яички расслабились и их было легко осмотреть. У меня одно яичко. Могу ли я иметь детей? Да, оставшаяся яичка обычно справляется со своей задачей. Кожа на мошонке потемнела. Что это? Вырабатываются гормоны. Кожа на мошонке темнеет в начале полового созревания. Причина в гормональных изменениях организма, влияющих на клетки пигмента. Бывает ли аллергия на сперму? Бывает, но очень редко. В мире описано всего около ста случаев. Наверняка есть еще не выявленные данные, но все равно это очень редкий вид аллергии. Помогите, у меня в сперме кровь. Это опасно? Кровь в сперме никогда не говорит о болезни. Чаще всего причина в маленьком сосуде, лопнувшем в простате. Только когда выделение крови продолжается на протяжении нескольких недель, можно предположить воспаление простаты. Простата. Зачем нам нужна простата? Простата нужна, чтобы мы могли размножаться и иметь детей. Она производит большую часть семенной жидкости, необходимой, чтобы сперматозоиды могли выжить до того, как доберутся до яйцеклетки и оплодотворят ее. Я больше не планирую детей. Мне нужна простата? Нет. Нет. Не нужна. Значит, можно просто удалить ее? В принципе, да, но это серьезная операция, возможные побочные эффекты, импотенция и подтекание мочи. Так что лучше оставить. Почему из-за простаты у мужчин часто проблема с мочеиспусканием? Из-за ошибки в конструкции. Простата расположена около уретры и устроена так, что растет всю жизнь. Со временем она начинает давить на уретру. Вот откуда берутся проблемы с мочеиспусканием. Какой риск заболеть раком простаты? Высокий, если вы в возрасте. Это самая распространенная форма рака у мужчин. К счастью, у большинства неопасная форма, ни на что не влияющая и не требующая лечения. Для более агрессивной формы существует эффективное лечение. Когда стоит провериться на рак простаты? Не раньше 50 лет, за исключением случаев, если ваш отец, брат или другой близкий родственник болел раком простаты в довольно молодом возрасте. Заболевание, передающееся половым путем. Можно ли заразиться зппп за через туалетное сиденье Нет. Вирусы и бактерии, вызывающие за ППП, умирают почти сразу после того, как покидают тело. Какое самое распространенное ЗППП в Норвегии? Хламидиоз. Им каждый год заболевают 25 тысяч норвежцев. Я могу заразиться ЗППП и не заметить этого? Да, многие из распространенных ЗППП могут протекать бессимптомно. Поэтому всегда лучше лишний раз провериться. Могут ли ЗППП пройти самостоятельно? В целом нет, но бывают редкие случаи, когда организм побеждает вирус или бактерию. Могу ли я заболеть одним ЗППП несколько раз? Да, по крайней мере болезнями, вызванными бактериями, такими как хламидиоз и гонорея. Существуют ли другие средства защиты от ЗППП, кроме презерватива? Нет. только презерватив. Сколько стоит анализ на ЗППП? В Норвегии несколько. Его можно сделать у терапевта или в поликлинике. Лечение тоже бесплатное.